«Я лежал в своем доме в Константинополе и наслаждался. Впервые за три месяца можно было расслабиться и лежать, бессмысленно глядя в потолок. Вчера провел в термах почти целый день. Пожилой банщик, отмывавший меня. Наверное, чертовски устал, оттирая мои мозоли на пятках. Но зато, когда я вышел из термы и спускался по мраморным ступеням, это был такой кайф!» что просто не описать словами. Наконец-то я чистый, звучала мысль в моей голове. 3 месяца не мыться, не стричь ногти и бороду это было что-то. А мои бедные ноги, как только они выдержали такое издевательство. Когда больше 3 месяцев назад я вышел от Василевса, моя голова уже лихорадочно вычисляла самый логичный вариант действий. И, конечно, я решил действовать так же, как мои будущие противники. Если они считают для себя возможным притворяться христианами, то мне ещё легче заделаться ревностным мусульманинам, а лучше всего дервишам, притом одним из самых повёрнутых сект. Я набрал кучу литературы по этому поводу в библиотеке Камнина. И в этот же день мы уехали в Пронию. Там моим первым действием было снять обувь и ходить только босиком. Господи, как это было больно. Но к моему удивлению, кожа на ступнях быстро огрубела, и к моменту нашего отправления я ходил по обычной почве без труда. Когда пришло время вступить на палубу драмона, на меня уже оглядывались на улице, потому что вид был жутковатый. Даже для привыкших ко всему жители Константинополя На Драмоне для нас выделили клетушку, в которой мы сидели большую часть времени. Капитан судна знал о нас только то, что ему надо высадить нас незаметно на берегу будущей Сирии, и больше ничего. Путешествие было спокойным. Немногочисленные любители попробовать нас на слабо, преыскали по странам, как мухи. Когда видели на носу Драмона огромный бронзовый сифон, который многозначительно поворачивался в сторону любопытных кораблей. Никому не хотелось знакомиться с греческим огнем. Вот только запомнился громкий звон, бил и по большому бронзовому диску, в который отбивался ритм гребли. Но все же, наконец, настал момент, когда ко мне в каюту зашел капитан, и морщенос сообщил, что рейс закончен, и нам можно выметаться с корабля. Мы сели в лодку, и матросы в момент высадили нас на тихий песчаный берег. Началось месячное путешествие по великому шелковому пути. Разве я когда-нибудь думал, что буду идти пешком сотни километров, босиком, в драной одежде, вознося молитвы Аллаху? Мы сразу в ближайшем поселении реквизировали себе пару верблюдов, а в скором времени Ильяс и Терах пристроились охранниками к каравану персидского купца. с которым можно было добраться почти до нужного нам места. Вначале это было что-то вроде испытательного срока, но по мере того, как мы уходили от того места, где караван с нами встретился, купец становился всё щедрее. Видимо, вначале он сомневался, не подозрины ли эти войны местными разбойниками. Но если парня можно было вести себя как обычным людям, то мне приходилось тащиться вслед за караваном, устраивать спектакли с вечерним пеной изо рта и падениями без чувств, вести религиозные диспоты с собратьями по ремеслу, хорошо хоть большинство дервишей были малообразованы, и наши диспоты заканчивались довольно быстро. Но иногда находился какой-нибудь знаток и толкователь Корана, для которого моих знаний, сформированных в конце XX века, не хватало. Но тогда все решала простая физическая сила, И под довольное ржание охраны я доказывал своему оппоненту, что он неправ, подняв его за ноги и тряся как грушу. Но эти диспуты даром для меня не прошли. Пока мы добирались до цели, я узнал очень много нового и смог значительно укрепить свою легенду. Обратная дорога прошла для нас гораздо быстрее, потому что я, как только это стало возможно, вновь из дервиша перевоплотился в простого смертного. И мы втроём устроили забег на верблюдах до Средиземного моря. Дорога нам теперь была знакома, но переходы старались прибиваться к большим караванам, несмотря на постоянные военные разборки в этих местах. Караванные пути охраняли все, потому как понимали, что будет, если купцы выберут другой путь. Конечно, от нападений это полностью не гарантировало, но всё же было относительно безопасней, чем где-либо в другом месте. Прибыв на побережье, мы избавились от всего добра и первым же попутным кораблём отправились в Константинополь. Вновь я сидел в кабинете у Василявса. После моего рассказа, который он слушал, затаив дыхание, конечно, появились вопросы. Их было много, и основным вопросом было то, каким образом я могу доказать, что всё, что я рассказал, правда. Василевс, я, к сожалению, не могу тебе рассказать, какая у собаха была мебель, какие ковры. Но я отдаю тебе одну вещь. Если у тебя когда-нибудь появится живой, плененный федоин, ты покажешь ему эту вещь и посмотришь, как он на неё отреагирует. И с этими словами я протянул Василевсу причудливо вырезанные чётки, в некоторых местах протёртые пальцами от частого употребления. Это чётки собаха С дрожью в голосе спросил Камнин. В ответ я только кивнул головой. Когда я выходил от Василевса, то краем глаза заметил тоненькую фигурку, спрятавшись за порогом штор, она наблюдала за мной. Моё сердце ёкнуло. На меня смотрела Варвара. Обнаружив, что её заметили, она повернулась и скрылась в полутьме коридора. По пути к выходу я шёл и фантазировал, как я украду эту девушку, и мы будем жить долго и счастливо где-нибудь далеко-далеко. "Приди в себя, друг родной", сказал я сам себе. "Ни хрена ты её не украдёшь. Ты помнишь, что тебе далеко не столько лет, насколько ты выглядишь, а подпрыгиваешь как мальчишка. Давай-ка рассуждать ближе к реальности. Но ну, всё же, почему бы мне не потребовать её в жёны, когда приедет Мономах? Кому от этого будет хуже?" Но голос реальности говорил, «А кто ты такой? Ты будешь далеко не старше сын, и впереди целая очередь желающих на такую же нитьбу». Но, тем не менее, я начал бояться за себя, потому что в присутствии этой девушки мне натурально сносило голову. «А ведь в первой жизни у меня такого и близко не было». «А может, потому что просто не было такой девушки?» — мелькнула холодная рассудочная мысль. На выходе меня ожидал великий логофет Василий. Кастас, приветствую тебя. Насколько я знаю, твоё путешествие прошло удачно, тихо произнёс он. Господь меня хранил, так же лицемерно вздохнул я в ответ. У меня срочное дело, со заданным видом продолжил Василий. У тебя больше всех опыта по Федоидам. Сегодня мне парх Константинополя сообщил об интересном событии. В пригороде Константинополя нашли дом, в котором около 15 убитых. Сейчас я еду туда. Желательно, чтобы ты поехал со мной. Посмотрим вдвоём, подумаем, что бы это могло быть. Ехали мы не очень долго и вскоре остановились около деревянных ворот, у которых стояли двое охранников. Мы зашли во внутрь. Это был с виду обычный дом, каких полно в предместях Константинополя. Сейчас он был окружён стражей. Мы прошли во двор. Здесь тоже на первый взгляд не было ничего особенного. Но я сразу заметил специфические снаряды для тренировок. Хотя для наишёго человека они могли показаться просто беспорядочной кучей брёвен, досок и камней. Вот такие дела, мелькнуло в голове. Исмаилисты устроили гнездо под боком у Василевса. В доме, куда мы зашли, царил порядок. Все вещи были на своих местах. Но на первом этаже дома, где было нечто вроде казармы, Лежали на войлочных подстилках 12 мертвецов. Их лица хранили спокойное выражение лица, как будто они видят приятные сны. В комнате стоял какой-то отдалённо знакомый горьковатый запах. И огляделся. Да, действительно, в углу комнаты оставался пепел, как будто здесь что-то сгорело. Интересно, похоже, траванули вас, ребята. мелькнула мысль. Местный префект, наверное, принявший меня за телохранителя логафета, недовольно смотрел, как я ошариюсь по комнате. Потом он вкратце объяснил, что тревогу подняли торговцы, у которых жильцы этого дома покупали еду. Самый любопытный зашёл в приоткрытую дверь и, обнаружив трупы, вызвал стражу. Префект также первым делом подумал об отравлении и поэтому решил передать дело в более высокие инстанции. И до их прибытия решил на всякий случай дальнейших действий не предпринимать. Поэтому наверху еще никто из стражей не был. Мы поднялись на второй этаж. Около широко распахнутых дверей лежали еще два трупа. Но причина их смерти была совершенно ясна. Раны от метательных ножей ни с чем не спутать. В комнате за столом сидел, уткнувшись головой в стол, еще один труп. Когда я поднял его голову, Он увидел выпученные глаза и распухшие, вылезшие изо рта фиолетовые язык. На шее у мертвеца был туго затянутый зелёный шёлковый шнурок. Под головой трупа лежал небольшой конверт с надписью. Василий буквально выхватил его из-под моей руки и впился глазами в текст. Прочитав его до конца, он с плохо скрываемым сожалением покосился на меня и префекта. На конверте было написано несколько слов. Васильевсу, Алексею Камнину в руке было видно, что Василию до смерти хочется открыть конверт. Но на его несчастье рядом находятся два свидетеля, и если в конверте что-то по-настоящему важное, смерть действительно не заставит себя ждать. Смотреть здесь было больше нечего, и мы уехали, оставив префекта организовывать вывозку и захоронение погибших. В компании с великим многофетом мы попали к Василевсу. Не в пример быстрее, чем это удавалось мне одному. Даже без моего предупреждения Камнино осторожно вскрывал конверт в перчатках, но там ничего не было, кроме согнутого вдвое листка рисовой бумаги. Василевс быстро прочитал написанное и несколько минут сидел в размышлениях, а затем протянул листок нам. Записка гласила: "Я согласен". О касильджуки угрожают нам, мы союзники. Виновные в похищении наказаны. Заказчик шах Масуд. Когда записку прочитал Василий, он понятливо посмотрел на Василевса. Масуд не утерпел, когда змее вырвали жало, он всё так же хочет укусить, сказал он. Ему мало убийство своего дяди, сначала слеплённого, а потом удушенного, он хотел ещё и унизить Василевса, разбившего их войска. Тут и до меня дошло, что все происходящее – это следствие недавней победы Василевса. Когда я еще тренировал свою молодежь, он, пожилой и больной человек с подагрой и сердечными отеками, вывел свою армию на бой с румийским султаном Маликом и разбил его войска при Филомиллионе. Воспользовавшись этим событием, племянник Малика Масуд, давно жаждущий власти, Захватил его в плен, вначале ослепил, а затем приказал задушить. Но, видимо, ему настолько хотелось унизить Василевса, что он даже пошёл на контакт со своими смертными врагами и смайлитянами. А те польстились на золото, подстроили похищение дочери Василевса. Скорее всего, если бы не моя поездка, Хасан ибн Сабах никогда не узнал о смодительности своих подчинённых. Но сегодняшнее зрелище наглядно говорило, как он решает вопросы неподчинения или самодеятельности. Я же по-настоящему начал восхищаться старцем горы. Пока мы возвращались в Константинополь, его федаи успели получить все сведения, наказать виновных и выяснить, для кого те устраивали похищения. Василев сидел в задумчивости. Я не вижу пока смысла в устранении Масуда. Наконец, сказал он, не исключено, что после него к власти придет кто-то более решительный и умный. Пока трогать его не надо. И сделаем это, когда придет время. До Киева, наконец, добралось лето. В открытые окна высокого княжеского терема задувал теплый ветерок, принося запах цветущих трав и деревьев. В большом зале, где по традиции проходил прием послов, князей, решалось множество вопросов, сегодня было малолюдно. Высокий княжеский престол пустовал. Сам Владимир Всеволодович сидел за общим столом, где кроме него сидели его сыновья Мстислав Ярополк и Георгий Юрий Долгорукий. Кроме них за столом сидел воевода Рятибор, совсем недавно прибывший в Киев. Ему надоело, как он сказал, дурная возня новгородских бояр. хотел новых приключений, да и по семье соскучился. На столе стояли меды и множество закусок, но никто пока не притрагивался к еде. Сыновья были обязаны требовать внимания, приехать в Киев, особенно переживал Мстислав, у которого были проблемы с боярами. Отец совсем недавно перевёл его в Белгород, поближе к Киеву, и он ещё не успел там стать своим, и ему совсем не к месту была эта поездка. Владимир Всеволодович встал из-за стола и начал ходить за спинами сидящих. Это было не солидно, но он ничего не мог с собой поделать. Ему так гораздо легче думалось. Кроме того, такая манера вести переговоры расстраивала концентрацию собеседников, что во многих случаях было немаловажно. "Дети мои", наконец начал он. "Нлогу я думал о земле нашей русской, многострадальной. Сам видите, Тянут ее князья в разные стороны по кусочкам. Стараюсь я изо всех сил своих единство сохранить, чтобы не разметали нас орды половецкие. Вот и сейчас собрал я вас, чтобы несколько дел порешать. Первое, Мстислав, ты старший наследник стола Великого. С тобой все это решено уже давно. А вот сейчас обговорим мы порядню, что в случае, ежели, не дай Господь, что с тобой приключится... «Стол великий Ярополку отойдет, а уж потом песцы мои все запишут, и скреплю я все княжеской печатью». «Владимир Всеволодович», — подал свой голос Ратибор, — «а как же князь Волынский, Ярослав Святополич? Он ведь по старшинству у нас стол великий должен будет сесть». Мономах усмехнулся. «А мне насрать, что Ярослав Святополич скажет. Как мы решим, так и будет». Сыновья пораженно смотрели на отца. На их памяти сквернословил он крайне редко. Видимо, действительно допекли их батюшку склоги и раздоры. Он сел во главе стола и налил себе в кубок заморского вина. Это послужило сигналом, и все дружно накинулись на еду. Вооружившись ножами, князья резали куски мяса и кидали их в рот, запивая проглоченное медами и вином. Через полчаса, когда все слегка соловели, Владимир встал снова. «Дети мои!» — сказал он торжественно. «Еще хочу обрадовать вас радостью великой!» Братья оторвали голову от тарелок и внимательно смотрели на отца. «Дошла до меня весть, что жив ваш брат Глеб Владимирович!» Раздался металлический звук. Это Мстислав уронил нож на пол. «Батюшка!» — раздался успокаивающий голос Георгия. «Ну подумай, какой Глеб? Уж больше десяти лет прошли с той поры нечестивой!» «Манит тебя, наверное, кто-то, выгоды свои ищет!» Ратибор, сидевший рядом с будущим Долгоруким, побагровел, но не сказал ни слова. «Нет, Георгий, донесли мне это люди, которым верю я, которым от этого никакого прибытку нет. И в лицо они его в точности узнали. Да вот и сам Глеб не очень верит, что сын мне память он потерял. Ежели манили, так уверял бы, что так все и есть». «Ну и где же этот наш брат, предполагаемый, живет?» Вновь раздался скептический голос Георгия. «А живет он в Царьграде и в почете у Базилевса Алексея». «Точно манят тебя, батюшка?» Дружно закричали все три брата. «Базилевс и манит!» Владимир улыбнулся. «Вот как в воду глядел. Знал, что вы так скажете. Но дело как раз в том, что не знает Базилевс про него ничего. Решил я, сыны мои, что иду я вскоре в Царьград». Хочу я наглево посмотреть, самолично убедиться, сын это мой или нет. Избыделевцам замерюсь не гоже двух державам христианским между собою враждовать. По сему, пока меня не будет, оставляю я за себя на Киеве воеводу Ратибора. А вы все смотрите, чтобы никакого раздора между вами в моё отсутствие не было. А ты, Георгий, особо смотри. Знаю я тебя. чтобы с братьями не ссорился. Мне что, опять как в детстве веник перед вами ломать?» Братья молчали, пристыженно опустив голову. Владимир мысленно вздохнул. «Хорошо, хоть его дети и ревниво относятся к успехам друг друга, но пока не режут друг дружку. А он еще одного собирается привезти? Нет, надо точно перед отплытием митрополита посетить, поговорить, в грехах покаяться и причаститься. Да скорее всего Никифор с ним напросится в поход. Уже 10 лет как на родине не бывал. Вслух он, конечно, ничего не сказал. Молодые князья молчали. Они хорошо знали, когда можно спорить с отцом, а когда нет. Но потихоньку все вновь заговорили, и теперь زخмелевшие князья обсуждали, какой может быть их ещё не вполне признанный младший брат, про которого они больше 10 лет вспоминали только в церкви. когда ставили свечку за пропавшего в неизвестности мальчишку. Но все сходились во мнении, что Басилевс дурака к себе не приблизит. А значит, ума у этого Константина, как он сам себя называл, вполне хватает. Я занимался будничными делами, а работы у меня хватало. После того, как Басилевс понял, что моя служба достаточно эффективна, поручения следовали одно за одним. Сам я уже почти не принимал участия в разрабатываемых операциях. Да в этом уже не было нужды. Мои воспитанники первого призыва быстро набирали опыт. Единственное, что я пока оставался мозговым центром всех разработок. Из моих парней аналитки были слабоваты. Обещанная награда Камнина оказалась званием стрателата. Но что мне было с этого звания? Всё равно для всех окружающих я оставался просто обычным приняром, о которых в империи пруд пруди знали об этом только несколько чиновников, отвечающих за выдачу жалования, которое, надо сказать, стало очень даже неплохое. В первой жизни такой зарплаты у меня не было. Но вот в один прекрасный день в нашем доме появился запылённый гонец. Переданное мне послание гласило: что надо срочно явиться к великому логофету. Пришлось срочно собираться и ехать, думая, что случилось на этот раз. На следующий день я входил в покои логофета Василия. Я зашёл к нему, как обычно, с низким поклоном и стоял у дверей, пока его секретарь не вышел из кабинета. Высокомерное выражение лица у Василия сразу исчезло, и он предложил мне присесть. «Константин, хочу сообщить тебе, что в Константинополе вскоре прибудет Великое посольство Руси. Его глава, а сам великий князь Владимир Мономар. Надо сказать, что это решение князя было для нас неожиданным. Еще весной, как нам сообщали наши источники, готовились полки для похода на Дунай. И вот такой неожиданный поступок. Базилев созабочен. Мы не понимаем, что послужило причиной такого изменения». Надеемся, что ты сможешь узнать эти причины раньше, чем выселявс примет князья. В июле 6625 года от сотворения мира появились в Босфоре сотни лодий русов. Тысячи зевак высыпали на берег Золотого Рога смотреть, как медленно опускается натянутая цепь и ладии заходят в залив. На лодиях сверкало оружие, доспехи, развевались багряные плащи. Такого зрелища давно не видели Ромеи с тех пор, как князь Олег пришел на двух тысячах лодий разграбить все предместия Константинополя и увел свои войска только после того, как получил огромный выкуп. По легенде, он еще прибил свой щит к воротам Царьграда, но такое событие в хрониках империи не было записано, хотя, может, самолюбивые Ромеи просто не отметили такой факт. Визит княгини Ольги никто особо не запомнил. Пожелая княгиня была вынуждена терпеть унижения ради своего сына Святослава. Её продержали почти 2 месяца, заставив ожидать аудиенции и принимали как обычного посла, а не как властительницу мощной северной державы. Сейчас же положение было иное. К Василеву приехал князь, объединивший большую часть русских земель. За ним была мощная сила. Поэтому переполох во дворце стоял изрядный. Но в тысячелетнем городе привыкли к визитам знатных гостей, и меняй церемнял, гради них никто не собирался. Всё должно было идти своим чередом. Лодди медленно шли вслед за судном, которое показывало им место для высадки. Вскоре тысяча бояр, воинов, купцов, прибывших с князем, Расположились на пустыре у русского подворья, близ монастыря Святого Моманта. Там быстро поднялись походные шатры и загорелись костры. Собравшийся около них народ дожидался еды. Раздавались шутки и смех. Все были довольны, что находятся на твёрдой земле. На подворье прошёл только Владимир Мономах со своими ближниками, потому как место там было маловато. Митрополит Некифор, прибывший с ними, сразу отправился к своим давно не виденным друзьям, разузнать местные новости и то, что нельзя было доверить письмам и послам. Чиновники, которые приехали опросить и составить списки прибывших, сообщили, что приём князя состоится уже через 3 дня. Более точное время будет сообщено дополнительно. Владимир сидел за столом в окружении своих бояр и с исскучающим выражением на лице слушал их разговоры. Разговоры были известны, как богаты рамии, как много у них золота, и было бы неплохо заставить их поделиться. Такие разговоры он слушал много лет. Ничего нового в них не было. Он оставил сплетничающих, прошёл в выделенные ему лучшие покои подворья и велел позвать к себе купца Репу. Через час купец уже стоял перед ним, склонившись в глубоком поклоне. Грипа, перестань дурака валять. Знаешь, мне 20 лет. Садись за стол, поговорим. Вот я всё прикитывал, как мне бы до приёма у Базеля с Глебом увидеть. Очень хочется, просто терпежу нет. Ведь с весны в свисные в сомнения хожу, боюсь, что поманили вы меня с ротибором. Князь Владимир Семёнович, так я быстро, одна нога здесь, другая там, сгоняю до него. Надо только обговорить, как встретиться. Лучше, если Ромеи пока ничего не узнает. А что касается мнений, у меня глаз верный, истинный гляф это. Ну ладно, ладно, ты с ним переговори. Ведь не в лесу живёт. Слышал не бой, что я приехал. Вот пусть ко мне придёт. Погляжу, если не признаю за сына, скажи, за беспокойство получит достойно, не обижу. Купец ушёл, и князь долго сидел в задумчивости, потом вызвал ближайших советников и вывод И долго обсуждал с ними дальнейшие действия. Вечером на новом месте он долго не мог уснуть. Мешали мысли, постоянно лезущие в голову. Но всё же сон пришёл. Посреди ночи Владимир неожиданно проснулся. В его спальне на первый взгляд никого не было, но на столе успокаивающе горел тусклый огонёк светильника, но всё равно его не оставляло ощущение, что в комнате кто-то есть. Он сел в кровати, И увидел чёрную фигуру, сидящую на лавке около Невы. Он хотел закричать, думая, что сейчас его будут убивать, но человек, сидевший за столом, приложил палец к губам, а вторую пустую руку успокаивающе показал князю. Владимир облегчённо вздохнул, хотя сердце продолжало судорожно биться в груди. Сидевший за столом поднял руки к голове и снял маску и чёрный капюшон. Но в Владимира в полутьме спальни смотрели глаза Глеба. Сынок, Глебушка, ахнул князь. А я ведь не верил, до сегодняшнего мига не верил. Думал, обманывают все. Ведь посольство это только из-за тебя решил идти. За дверью, услыхав голос князя, завозилась стража. Княже, что случилось? Да ничего не случилось, раздражённо крикнул Владимир. — Рост не спится, не мешайте, сам с собой разговариваю. Он встал и зажег еще две свечи. Пока он все это делал, его гость, который, сидя на скамейке, был ростом почти с него, молчал и смотрел находящего князя. Владимир уже при более ярком свете посмотрел на черную фигуру. Да действительно, это был Глеб, повзрослевший, возмужавший и огромный. — Как ты сюда пробрался? — был второй вопрос князя. Гость улыбнулся. Он встал, почти упираясь головой в низкий потолок подворья, бесшумно скользнул в сторону и пропал из вида. Владимир завертел головой, а Глеб уже в ноев сидел на скамье. «Вот так и прошел, Владимир Всеволодович. Извини, что не могу батюшку и сразу назвать. Не помню ничего с той поры, как Ратибор меня в Оладьёке разбудил. Когда посыльный твой купец Репа первый раз приходил и сообщил мне... что похож я ликом на сына твоего. Все вспомнить что-нибудь пытался, но ничего не получается. «Ничего, Глеб. Бог даст, и вспомнишь ты все. Попал ты тогда, наверное, к волхвам. Околдовали они тебя, без памяти оставили. Наверное, и ходить так, нечеловечески. Они тебя обучили». «Не знаю, отец». Медленно, как бы пробуя это слово на вкус, произнес гость. «Много чего умею я». А откуда не пойму. Может, и прав ты насчёт волхвов. Я не думал об этом. У Владимира Пощёки сползла одинокая слезинка. Слап на слёзы стал старый князь, а сейчас его просто душили воспоминания, как он получил известие от Мстислава, что исчез Глеб в лесах, потерялся во время охоты. Он вспомнил, как гневался, топал ногами, проклинал старшего сына, и как тот наконец приехал к нему. Исхудавший в бесконечных поисках, и как падал в ноги, и просил прощения, что не уследил за братом. К земле всякая надежда уже была потеряна, и поиски были оставлены. А вот сейчас он видит перед собою утерянного сына, притом не пропащего, а опытного, умелого воина, сильно могучего богатыря, почти как Илья Муромец из былины. У монаха по спине пробежали мурашки. Нет, не просто так это всё случилось. Такое только воле Господа нашего, может быть, предопределено. Ид насужденосы и на мое совершить что-то невероятное, невозможное, размышлял он, глядя на вновь обретённого сына. Отец и сын разговаривали долго, а когда договорились обо всём, князь потушил свечи, а его сын легко скользнул в открытое оконце, в которое, казалось, не пролезет и ребёнок. При этом не было слышно ни единого звука. На улице также никто не заметил чёрную тень, тихо крадущуюся между спящими на земле воинами. "А ведь моя крош", горделиво подумал князь. "Даже не слыхал и не видал такой ловкости никогда". На утро я уже сидел в приёмной Василевса. Конечно, если бы не его поручение, то Комнина я бы сегодня не увидел. Сейчас ему было не до таких мелких шариков в его государственной машине. Но так как я должен был принести ему определённые сведения, то всё же через 2 часа я смог зайти к нему в кабинет. "Ну что, Константин? Я вижу, что ты что-то выяснил", озабоченно спросил император. "Да, Василевс, мне удалось узнать многое. Ну, давай, давай, рассказывай. Мне же ещё надо будет провести заседание с Синклитом". А перед этим неплохо знать то, чего еще никто не знает. Василевс, мне удалось выяснить основную причину приезда потомка рамейского императора, Константина Мономаха, князя русов Владимира. Алексей молча смотрел на меня, ожидая продолжения. Так вот, основная причина его приезда — это я. Лицо Василевса нахмурилось. Я тебя не понимаю, Константин. Объясни. Василевс. Помнишь, когда-то я уже рассказывал, что по неизвестным для меня обстоятельствам потерял память о себе. И хорошо помню только последние 3 года жизни. Пришёл я в себя в небольшой крепости на реке Волхов, на которой стоит большой северный город Росов. И потом описал тебе тот путь, который привёл меня в Константинополь. Так вот, за 10 лет до того, как я появился в крепости, в этих местах во время охоты бесследно пропал младший сын Мономаха, Глеб. Камин понял ситуацию в одну секунду и саркастически улыбнулся. Так ты и есть младший сын Мономаха? Василевс. Ведь это придумал не я. До сегодняшнего дня мне о таком даже помыслить не моглось. Но этой ночью я пробрался прямо к князю Русов, и тот сам признался мне. Я честно ему сказал, что ничего не помню и не претендую ни на что. Но он упрямо называет меня сыном. Мы говорили очень долго. Так что у тебя есть шанс, который не часто бывает у правителя, знать заранее, чего хочет его оппонент. Но ну чего хочет Владимир? Во-первых, он благодарен Василевсу, что его сын при нём занял достойное место, и поэтому предлагает тебе мир. Во-вторых, он предлагает тебе военный союз, но с тем условием, что твоя дочь Варвара становится моей женой, и я еду на княжение в Тмутаракань, где буду выполнять две функции правителя города и как твой представитель и как князь удела». Камнин слушал мои слова почти что с открытым ртом, а потом захохотал. «Ха-ха-ха! Ох, не могу, что через три дня, — скажет Ирина, — да пусть она попробует хоть что-то сказать. Последние полгода у нее с Варварой был только один разговор. Выброси с головы этого Варвара, ты дочь императора. Вот когда станешь чьей-нибудь женой, тогда можешь искать себе любых любовников». особенно если твоему мужу будет все равно». Он быстро стал серьезен и уже спокойно сказал. «Константин, мне нужен этот мир, а если мне предлагают еще и военный союз, то я могу согласиться на многое. Но в этих условиях я понимаю, есть два твоих. Если первое условие вполне понятно, твои нескромные взгляды на Варвару не замечал только слепой, то вот, пожалуйста, поясни свои соображения по тьму Тракани». чем для меня будет лучше твое правление там? Василевс, вот уже 20 лет этот город находится под твоей властью. Русских князей там нет, поэтому я могу по твоей воле занять это место без проблем. Я младший сын и вряд ли смогу сразу претендовать на удел на русских землях, по крайней мере сразу. Но муж дочери Василевса не может сидеть во дворце отца и ждать, когда ему повезет. У меня большие планы на этот город». Камнин в ответ спросил: "Если верить твоим словам, ты до сегодняшнего дня не знал про этот город ничего. Это Владимир надоумил тебя?" "Да, это так", город ответил я. "Так когда же ты смог на этот город заиметь большие планы, Константин?" Я улыбнулся. "Васильевс, эти планы появились у меня только после разговора с моим отцом. Честно говоря, мне пока трудно говорить это слово по отношению к князю." Но надо привыкать. А планы должны быть. Как может человек не думать о будущем? Это плебс, которому нужны зрелища и хлеб, не думать ни о чём. А человеку, которому не безразлична судьба его близких, судьба страны, просто вынужден постоянно думать об этом. Василев внимательно слушал мои слова. "Ну, что же, человеку, который так думает, сын великого князя, я могу отдать в жёны свою дочь?" Теперь посмотрим, что скажет твой отец. Прием будет послезавтра. Жарким июльским утром торжественная процессия во главе с Владимиром Мономахом шла по Константинополю. Князь не взял с собой всех, кто приехал с ним. И сейчас в торжественной процессии, идущей вслед за Мономахом, шло около сотни человек. Длинная вереница людей медленно втягивалась в огромные двери Валихернского дворца. На дороге, косясь на церковь Святой Богородицы, где, как знали все русы, 100 лет назад произошло явление Божьей Матери народу, поэтому большинство проходящих крестились и шептали молитвы. Но ещё больше ожидала входящих в тронном зале. Огромное помещение, в котором казалось, мог уместиться весь княжеский терем в Киеве, был полон придворных стоявших по обе стороны от ковровой дорожки, бегущей прямо к высокому трону Васильевса, который восседал на троне в роскошных парчовых одеждах, окружённый слугами. Рядом, немного ниже, сидела его жена, Ирина Дукиня. Князь Владимир, не обращая внимания на окружающую, медленно шёл по дорожке, и за ним, не отставая, следовали остальные. Когда они подошли к трону, Золотые львы, сидевшие у его подножия, зашевелили головами, и раздался громкий рык. Золотые птицы, фениксы, сидящие на ветках искусственных деревьев, также зашевелили головами и захлопали крыльями. Свита князя, раскрыв рот, смотрела на окружающее. Сам же князь по сторонам не смотрел и ровным шагом продолжал идти к трону. Очевидцы, ожидавшие, что сейчас надменный чужеземец падёт ниц перед величием Василевса, просчитались. Камнин встал и спустился вниз, где они с князем обнялись и тройкратно прикоснулись губами к щеке друг друга. От толпы присутствующих прошёл гул удивления перед таким нарушением традиций. После приветствий начался процесс передачи даров Базелевсу. И сейчас придворные пораженно смотрели на связку шкурок рыжевато-черных соболей, небрежно кидавшиеся перед троном. По окончании этого действа церемоний мейстер объявил, что сейчас Василевс и его царственный гость удаляются в другой зал для беседы. После того, как Василевс и князь вышли, две половинки толпы в зале слились в одну, и началось торопливое обсуждение увиденного. Все сходились в том, что Варвару оказана необычайная честь, и следует ожидать интересных новостей.